Выделенные для беглянки покои поражали роскошью и уютом. Просторное помещение было жарко натоплено в морозный день. На полах пушистые ковры теплых бежевых оттенков. Около окна письменный стол и несколько удобных кресел. И большая кровать под белоснежным булдахином. Именно она привлекла внимание велины в первую очередь. Девушка то и дело невольно кидала на нее косые быстрые взгляды, но тут же смущенно отводила глаза. Ей не хотелось даже думать о том, что может произойти на этом огромном ложе. «Вот тут ты будешь жить», — лишь обернулась и небрежно ввела комнату рукой. «Нравится». Император сказал, что эти покои смежные с его велина выпрямилась и внимательно оглядела комнату значит ли это что между ними есть дверь конечно воскликнула служанка пораженная странным вопросом вот пожалуйста лишь ткнула пальцем в сторону левой стены Эвелина присмотрелась и недовольно поморщилась обнаружив между складками бархатные гордины незаметную дверцу И что беглянке особенно не понравилось, на ней не было ни засова, ни замка, словом, ничего, что могло бы послужить защитой от нежелательного визита императора. «Она запирается?» — невежливо спросила девушка. Тира в который раз за этот день удивленно подняла брови, явно не ожидая такого вопроса. Алиша, в свою очередь, мстительно улыбнулась и торжествующе заявила. «И не надейся. Засов есть только со стороны покоев императора, чтобы ночью его не беспокоили слишком привязчивые любовницы. Но не здесь. Кое-кому придется смириться с тем, что правитель вправе в любой момент дня или ночи навестить ее». «Жаль», — обронила Эвелина, не желая развивать эту тему. Задумчиво потерла подбородок и подошла к двери ближе. Хотелось бы знать, удастся ли заблокировать ее креслом. Конечно, вряд ли беглянки позволят воздвигать в покоях баррикады из мебели, но попробовать никто не мешает. «А теперь я покину вас». Лиша небрежно подоткнула рукава простого шерстяного платья повыше. «У меня еще много дел по хозяйству. Проголодаетесь?» и «Чего? Колокольчик на столе. И не мусорить здесь!» Девушка дождалась, когда за шумной и не очень-то ее жалующей служанкой захлопнется дверь, и только после этого позволила себе опуститься в кресло. Устала поинтересовалась Тира, присаживаясь напротив. — Ты вроде только сегодня приплыла, так? — Да. Девушка откинулась на спинку кресла, разглядывая стражницу из-под длинных пушистых ресниц. — Интересно, можно ли будет переманить ее на свою сторону? — Не смотри на меня так оценивающе! Тира шутливо пригрозила и Эвелине пальцем. — Тебе все равно не удастся перекупить меня. Я верой и правдой служу императору уже долгие годы и не собираюсь его предавать ни за какое золото мира. Эверина хмыкнула, но ничего не сказала в ответ на столь проникновенную речь. Лишь чуть слышным стоном взялась за виски, в которых после выматывающего дня, так наполненного событиями, поселилась свинцовая тяжесть.